Глава 11 Поезд медленно катился мимо занесенных снегом долин и холмов Вермонта. Ной сидел в пальто у замерзшего окна и дрожал от холода, потому что отопление в вагоне не работало. Рождественское утро выдалось облачным, серым, и он безо всякого интереса смотрел на проплывающий мимо неприглядный пейзаж. Ему не удалось купить спальное место. но и с трудом урвал билет на сидячее, и за долгую поездку у него затекло все тело. Вода в мужском туалете замерзла, и он не смог побриться. Потирая щеку, Ной прекрасно понимал, что выглядит отвратительно. Грязная кожа, черная щетина, налитые кровью глаза. Да еще спасибо паровозу, черная копоть на воротнике. Ну и видок, — думал он. Хорош жених, прибывший знакомиться с родными невесты. С каждой милей Уверенность Ноя в правильности принятого им решения таяла, как весенний снег. На одной станции, где они стояли 15 минут, к перрону подошел поезд, следующий в Нью-Йорк. Ной с огромным трудом подавил желание перескочить в него и уехать обратно. Транспортные неудобства, холод, храп пассажиров, безликие холмы, выплывающие из мрака ночи. Все. Но буквально все убеждало Ноя, что ничего путного из этой затеи не выйдет. Хоуп уехала первой, чтобы подготовить почву. За эти два дня, проведенные ею в Вермонте, Хоуп, должно быть, уже сказала отцу о своем намерении выйти замуж и что ее мужем будет еврей. «Да нет же, все будет хорошо!» Думал Ной, заставляя себя настроиться на оптимистический лад. Иначе Хоуп послала бы мне телеграмму. Раз она не остановила меня, позволила приехать, все будет хорошо, все должно быть. Поскольку армия выставила его за дверь, Ной принял решение так изменить свою жизнь, чтобы приносить стране как можно больше пользы. Три или четыре вечера в неделю он проводил в библиотеке, изучая учебники по судостроению. «Корабли?» — вопили газеты и радио. «Корабли? Больше кораблей!» Что ж, если его не взяли воевать, он, по крайней мере, мог строить корабли. Раньше Ной в глаза не видел чертежи, имел очень смутное представление о сварке и клепке. Эксперты в один голос утверждали, что для освоения и первого и второго требуются долгие месяцы упорной учебы. Однако но и не желал прислушиваться к их мнению. С холодной яростью грыз гранит науки, зазубривал основные положения, запоминал схемы, которые потом снова и снова рисовал по памяти. Книги он брал домой и впитывал знания словно губка. Еще месяц чувство волной, И он сможет пойти наверх, получить место на стапеле, и честно отрабатывать жалования, которые ему там положат. И, разумеется, с ним рядом всегда должна быть Хоуп. Конечно, он испытывал чувство вины, из-за того, что думал о личном счастье в то время, когда друзья уходили на самую страшную из войн. Но его воздержание не могло ускорить победу над Гитлером. Да и император Японии не признал бы своего поражения только потому, что Ной остался бы в холостяках. К тому же Хоуп настаивала на свадьбе. Но она очень любила отца. Тот истово верил в Бога, в жизни придерживался самых строгих моральных принципов. Пресвитерианская община выбрала его своим старостой, и Хоуп не могла выйти замуж без его благословения. «Господи!» — думал Ной, глядя на капрала морской пехоты, который спал с раскрытым ртом, закинув ноги на свободное сиденье. «Господи, ну почему в мире все так сложно?» За окном промелькнул кирпичный завод ничем не примечательные заваленные снегом улочки, а потом мной увидел Хоуп. Она стояла на платформе, вглядываясь в замерзшие окна и отыскивая его лицо. Поезд еще не затормозил, а Ной уже спрыгнул на платформу, поскользнулся на обледеневшем асфальте и едва не выронил чемодан из заменителя. «Осторожней, молодой человек, это же лед! На нем не танцуют!» едко заметил какой-то старик, толкая перед собой сундучок. Ной ничего не ответил, потому что к нему уже спешила Хоуп, осунувшаяся с тревогой на лице. Она остановилась в трех футах и даже не поцеловала его. Но и тебе надо побриться. Вода замерзла, раздраженно произнес он. А что еще он мог сказать? Они застыли в нерешительности, словно не зная, каким теперь быть, что делать. Потом Ной оглядел платформу, пытаясь понять, пришла Хоуп одна или нет. С поезда сошли еще два или три человека но в столь ранний час их никто не встречал, и они уже спешили к лестнице, ведущей в город. Так что, когда через пару минут поезд медленно тронулся с места, на платформе остались только Ной, Хоуп, да старик с сундучком, который он еще не успел дотолкать до лестницы. «Плохи мои дела», — подумал Ной. Ее послали одну, чтобы она сразу развеяла все мои надежды. «Как доехал?» — вымученно спросила Хоуп. «Отлично», — ответил Ной. Он не узнавал Хоуп. Она превратилась в незнакомку, не испытывающую к нему никаких теплых чувств, не имеющую с ним ничего общего. Да еще это ее старая драповое пальто в клетку, укутанная шарфом голова. С замерзших холмов дул ледяной ветер, который пробирал Ноя до костей, словно на нем было не пальто, а легонькая рубашка. — Так мы проведем Рождество здесь? — спросил Ной. — Ной. — голос Хоуп дрогнул, но она собралась с духом и закончила фразу. «Ной, я им не сказала». «Что?» «Не понял Ной». «Я им не сказала». «Ничего не сказала». «Ни о твоем приезде», «Ни о том, что хочу выйти за тебя замуж», «Ни о том, что ты еврей». «Они даже не подозревают о твоем существовании». Ной шумно сглотнул. «Хорошенькое его ждет Рождество», подумала, наглядывая белые безрадостные холмы. «Ничего страшного», Он сильно сомневался, что его слова соответствуют действительности. Но Хоуп выглядела такой несчастной в этом туго повязанном шарфе, такой озябшей на холодном ветру, что ему хотелось хоть как-то ее утешить. Все нормально!» Таким тоном хозяин обычно показывает неловкому гостю, опрокинувшему стакан с водой, что урон невелик. «Не стоит из-за этого волноваться!» «Я все собиралась!» Хоуп говорила так тихо, что Ной с трудом разбирал слова. Ветер подхватывал их и уносил, едва они слетали с губ девушки. «Вчера уже решилась поговорить с отцом», — она покачала головой. «Мы вернулись из церкви, и я надеялась, что мы посидим с ним на кухне вдвоем. Но тут вошел мой брат. Он приехал из Рутланда с женой и детьми на рождественские каникулы. Они завели разговор о войне. А мой брат, он же у нас круглый идиот, начал говорить, что евреи на войну не идут, зато деньги гребут лопатой. А мой отец сидел и кивал». Я не знала, то ли он соглашается, то ли его клонит ко сну, как это случается с ним каждый вечер в 9 часов, но не смогла заставить себя. «Ничего страшного, все нормально», — пробубнил Ной и пошевелил пальцами. Они онемели даже в перчатках. «Хорошо бы позавтракать», — подумал он, — «и выпить горячего кофе. Я не могу остаться с тобой». В голосе Хоуп звучало отчаяние. «Мне надо возвращаться. Все спали, когда я ушла» но теперь они уже встали и гадают, куда же я подевалась. Я должна пойти с ними в церковь, а после службы все таки попытаюсь переговорить с отцом». «И правильно», — покивал Ной, — «так и сделай». «На той стороне улицы есть отель», — Хоуп указала на трехэтажное деревянное здание в 50 ярдах от платформы. «Ты можешь пойти туда, перекусить, отдохнуть? Я приду за тобой в 11 часов, тебя это устроит?» — озабоченно спросила она. «Отличная мысль». Сделанным воодушевлением воскликнул Ной. «Я там и побреюсь!» Он широко улыбнулся, словно высказал блестящую идею. «Ной, дорогой!» Хоуп шагнула к нему, сжала ладонями его лицо. «Я очень сожалею, что все так вышло. Я тебя подвела, подвела. Чепуха!» Мягко возразил он. «Чепуха!» Но в душе Ной осознавал, что так оно и есть. Хоуп действительно его подвела и вот это удивило его больше всего. Просто потрясло. Он полностью ей доверял. Она никогда не дрейфила. Всегда и во всем была с ним искренна и откровенна. Но к разочарованию и обиде, которые испытывал Ной в то холодное рождественское утро, пожалуй, примешивалась и радость. Может, и хорошо, что она сейчас его подвела. Он-то знал, что сам не раз подводил ее раньше, и понимал, что и в будущем ничего не изменится. Поэтому теперь они были на равных, Ему наконец-то представился случай за что-то простить ее. «Не волнуйся, дорогая». но и вымученно улыбнулся. «Я уверен, все будет хорошо. Я подожду тебя там». Он указал на здание отеля. «Сходи в церковь, и...» Губы Ноя вновь растянула грустная улыбка. «Помолись за меня». Хоуп со слезами на глазах улыбнулась, затем повернулась и быстрым решительным шагом, не обращая внимания на лед, направилась к лестнице. Ной провожал ее взглядом, пока Хоуп не скрылась за углом, торопясь к родному дому, где ее уже ждали пробудившийся суровый отец и говорливый брат. Ной, подхватив чемодан, двинулся к отелю, пересек улицу, открыл дверь отеля и замер. «Господи!» — подумал он. «Я же не поздравил Хоуп с Рождеством!» Лишь в половине первого раздался стук в дверь его комнатушки, Где хватило места только для крашенной металлической кровати, дотреснувшей раковины. За эту роскошь Ной заплатил 2,5 доллара и на все рождественские праздники у него осталось 3 доллара и 75 центов. Правда, обратный билет он купил еще в Нью-Йорке. Однако особой тревоги Ной не испытывал он уже узнал, что еда в Вермонте стоит дешево. Завтрак с яичницей из двух яиц обошелся ему всего в 35 центов. Но от тяжелого вздоха но и все-таки не удержался. Мало ему войны, любви, существующего чуть ли не две тысячи лет варварского деления человечества на евреев и неевреев и естественного нежелания отца отдавать дочь незнакомцу. Так еще надо считать каждый цент, чтобы прожить праздники на эти жалкие гроши. Но открыл дверь, изобразив на лице, как он полагал, приятную улыбку, которой и намеревался встретить Хоуп. Но на пороге стоял служащий отеля, Сморщенный краснолицый старик. — Дама и господин в холле! — доложил он, повернулся и отбыл. Но озабоченно посмотрелся в зеркало, прошел с расческой по коротко стриженным волосам, поправил галстук и вышел из номера. — Почему? — спрашивал он себя, спускаясь по скрипучим ступеням, пропахшим воском и свиным жиром. — Почему человек, пребывающий в здравом уме, должен сказать мне «да»? — В кармане три доллара. И наверец. Здоровья никакого, армии и той не нужен. Профессии нет. Чистолюбие ограничивается желанием жить в любви с его дочерью. Ни семьи, ни образования, ни друзей. Лицо грубое, иностранное. Таким, во всяком случае, покажется оно жителю Вермонта. Речь запинающаяся, густо пересыпанная словечками, понахватанными в плохих школах и среди простонародья во всех уголках Америки. Но и доводилось бывать в таких городках и он знал, какие там живут люди. Гордые, не допускающие в свой круг чужаков, суровые, с семейными традициями, восходящими к тем дням, когда в городке закладывался фундамент первого дома, со страхом и презрением взирающие на толпы эмигрантов, наводнивших мегаполисы. Никогда раньше Ной не считал, что в Америке он пришелец, а вот тут вдруг это почувствовал. В тот самый момент, когда вышел в холл и увидел мужчину и девушку, которые, сидя в деревянных креслах-качалках, смотрели сквозь окно на скованную морозом улицу. Они поднялись, когда услышали шаги появившегося в холле Ноя. «Какая Хоуп бледная!» — отметил Ной с предчувствием беды. «Медленно. Очень медленно он приближался к отцу с дочерью. Высокий, сутуловатый мистер Плауман выглядел так, словно всю жизнь занимался тяжелым физическим трудом, и в последние 60 лет ежедневно вставал не позже 5 часов утра» угловатое суровое лицо, усталые глаза за очками в серебряной оправе. Он не выразил ни дружелюбия, ни враждебности, когда Хоуп представила своего жениха. — Отец, это Ной. Однако мистер Плауман протянул Ною руку. Тот ее пожал. Рука была крепкой, жесткой. — Я не буду просить, — думал Ной. — Как бы все ни обернулось, я не буду лгать. Не буду пускать пыль в глаза, прикидываясь, будто я большая шишка. Если ее отец даст согласие, отлично. Если нет, об этом мною думать не хотелось. — Очень рад познакомиться с вами, — произнес мистер плауман Пожилой партия с нескрываемым интересом разглядывал их, еще больше смущая Иноа и отца с дочерью. — Мне кажется, — мистер плауман взглянул на дочь, — нам с мистером Макерманом нужно кое о чем поговорить. — Да, — прошептала Хоуп. И по ее тоскливому безнадежному тону, Ной понял, что от предстоящей беседы ничего хорошего ждать не приходится. Мистер Плаумен огляделся: Здесь не лучшее место для такого разговора. Он посмотрел на порте, который и не думал отводить от них взгляд: Пожалуй, мы пройдемся. Да и мистеру Акерману, возможно, хочется посмотреть город. Да, сэр, кивнул Ной. Я вас подожду. Хоуп буквально упала в кресло качалку, словно у нее подкосились ноги. Жалобный скрип качалки разнесся по холлу, портье скорчил недовольную гримасу. А Ной понял, что этот деревянный стон будет и через много лет вспоминаться ему в самые тяжелые моменты его жизни. «Мы вернемся через полчаса или чуть позже, дочь», добавил мистер Плауман. Присловит «дочь» Ной поморщился. Прямо как из плохой пьесы о жизни фермеров в 1900 году. Открывая дверь мистеру Плауману и пропуская его вперед. Прежде чем самому выйти на заснеженную улицу, Ной даже подумал, что перенесся в такую вот мелодраму, надуманную, насквозь фальшивую. А потом, неспешным шагом под холодным пронизывающим ветром, они двинулись по расчищенным тротуарам мимо закрытых магазинов. Минуты две отшагали молча. Лишь под ногами поскрипывали полоски снега, упущенные лопатами. И вновь первым заговорил мистер Плауман. «Сколько с вас взяли за комнату?» 2 доллара и 50 центов. За один день? Да. Грабители с большой дороги. Во всех гостиницах дерут три шкуры. Вновь они замолчали. Миновали зерновую лавку Маршала, аптеку Кинна, магазин мужской одежды Гиффорда, адвокатскую контору Вирджила Свифта, мясную лавку Джона Хардинга, пекарню Миссис Уолтон, мебельный магазин и похоронное бюро Оливера Робинсона и бакалейную лавку Уэста. Лицо мистера Плаумана под старомодной выходной шляпой по-прежнему оставалось суровым и непроницаемым, а когда Ной переводил взгляд на вывески, фамилии впивались ему в голову словно гвозди, методично забиваемые безучастным плотником. Каждая фамилия нападала, жалила, пронзала, упрекала. Ной чувствовал, что этой прогулкой старик ненавязчиво дает ему понять, что и он сам, и его дочь принадлежат к устоявшемуся однородному мирку простых английских фамилий. Он как бы задает Ною вопрос. А каким боком может вписаться в этот мирок Акерман? Человек без роду, без племени, с фамилией, занесённой в Америку из глубин Европы, не имеющий ни отца, ни дома, никем не признанный, без гроша за душой. Нет, думал Ной, лучше уж иметь дело с братом. Пусть бы говорил, бушевал. Куда проще выслушивать известное с незапамятных времен, заезженное насквозь лживые доводы, чем выдерживать молчание этого умного Янки. Деловой квартал города они миновали без единого слова. Прошли мимо повидавшего виды здания школы, сложенного из красного кирпича. От тротуара его отделяла широкая лужайка. Стены увивал засохший плющ. Хоу, училась здесь. Мистер Плауман мотнул головой в сторону школы. Еще один враг. Думал Ной, глядя на старое здание, Уютно устроившиеся среди дубов. Еще один противник, пролежавший в засаде 25 лет. Над порталом тянулся девиз. Прищурившись, Ной прочитал высеченные в камне слова Ты познаешь истину. Сообщали полустертые буквы поколениям плауменов которые проходили под ними, чтобы научиться читать и писать. Узнать, как в XVI веке их предки в жестокую бурю высаживались на мокрые скалы плимута. Ты познаешь истину, истина даст тебе свободу но и буквально услышал, как эти слова произнес вслух его отец. Рокотание мертвого голоса донеслось до него из могилы. «Обошлась в 23 тысячи долларов в 904 году», — продолжал мистер Плауман. «А в 35-м управление общественных работ хотело ее снести и построить новую. Мы не позволили. Пустая трата денег налогоплательщиков. Школа и так хорошая». Они пошли дальше. В стоярдах от школы находилась церковь. Ее стройный строгий шпиль вонзался в серое небо. Тут все и случится. В отчаянии подумал Ной. Вот оно, орудие главного калибра. На кладбище похоронено должно быть несколько десятков плауменов и приговор мне вынесут в их присутствии. Деревянная, выкрашенная белой краской церковь, аккуратная, солидная, стояла на засыпанном снегом склоне. Скромная, без излишеств, она не взывала к Богу, как устремляющаяся ввысь собора Италии и Франции но обращалась к нему простыми понятными словами, очищенными от шелухи. — Что ж, ушли мы достаточно далеко. Мистер Плауман обратился к Ною, когда до церкви оставалось 50 ярдов. — Хотите повернуть обратно? — Да, — ответил Ной. Старик опять удивил его, озадачил. И Ной шел к отелю, ничего не видя перед собой. Нож гильотины так и не упал на его шею. Ной искоса глянул на лицо старика. В гранитных чертах читались сосредоточенность и некоторая растерянность. Старик, — решил Ной, — подыскивает подходящие, взвешенные слова, чтобы сформулировать отказ претенденту на руку его дочери. Слова справедливые, благоразумные, не оставляющие никаких надежд. «Молодой человек, для меня ваше появление здесь — жестокое испытание». Ной почувствовал, как у него автоматически сжались челюсти, словно он собрался кинуться в драку. Вы устроили старику проверку принципов, которых он придерживался всю жизнь. Не могу этого отрицать. Богом, клянусь, мне очень хочется, чтобы вы вернулись на станцию, сели в поезд, уехали в Нью-Йорк и никогда больше не виделись с Хоуп. Но вы ведь этого не сделаете? Мистер Плауман пристально всмотрелся в Ноя. Нет, — ответил тот, — не сделаю. Так я и думал. Иначе вы бы не приехали сюда. Старик глубоко вздохнул, вперившись взглядом в расчищенный от снега тротуар продолжая медленно шагать рядом с Ноем. «Извините, что прогулка получилась такой скучной. Жизнь человека по большей части идет сама по себе, как бы независимо от него. И лишь иногда ему приходится принимать важные решения. Человек должен спросить себя, а во что он действительно верит, хорошо это или плохо? Из-за вас последние 45 минут я задаю себе эти вопросы и не могу сказать, что очень вам за это признателен. Я не знаю ни одного еврея, никогда не имел с ними никаких дел. И мне пришлось смотреть на вас и решать. Кто же, по моему разумению, эти евреи? Исступленные вопящие язычники? Или прирожденные злодеи? Или... Хоуп считает, что вы не такой уж плохой. Но юным девушкам свойственно ошибаться. Всю свою жизнь я считал, что люди рождаются одинаковыми. Один ничем не хуже другого. Но, слава богу, до сегодняшнего дня мне не приходилось проверять этот принцип. «Если бы в город приехал любой другой человек и попросил руки Хоуп, я бы сказал, заходите, Вирджиния приготовила индейку». Они уже стояли перед отелем. но и бы этого не заметил, так заворожил его искренний голос старика. Но открылась дверь, и на улицу выбежала Хоуп. Старик замолчал, задумчиво вытер рот. Его дочь не отрывала от него взгляда, а на лице ее были написаны тревога и решимость. В этот момент Ною казалось, что он тяжело больной человек, прикованный к постели уже много недель. В памяти мелькали фамилии с вывесок, все эти кинны, уэсты, свифты и фамилии с надгробных камней на церковном кладбище. Потом перед его мысленным взором возникла и сама церковь, неумолимо суровая. И Ной не мог уже больше слушать размеренный голос старика, не мог смотреть на бледную, измученную хоуп. Вермонский городок исчез, перед ним возникла теплая, Уютная, хоть и заваленная вещами, квартирка неподалеку от Гудзона, с книгами и старым пианино. И его потянуло домой. — Ну что? — спросила Хоуп. — Да ничего, — неспешно ответил старик. — Я как раз говорил мистеру Аккерману, что на обед нас ждет индейка. Хоуп просияла, поднялась на цыпочки и поцеловала отца. — Почему вы так долго ходили? — спросила она и дано до наконец-то дошло, что теперь все будет хорошо. Но прогулка эта слишком уж вымотала его, выжила досуха и физически, и эмоционально. Так что он просто не мог хоть как-то отреагировать на решение старика. «Наверное, вам стоит сразу забрать вещи, молодой человек», добавил мистер Плаумен. «Незачем отдавать этим грабителям все свои деньги». «Да», — выдавил из себя Ной. «Да, конечно». «Как в забытии?» Он поднялся по нескольким ступенькам, ведущим к двери отеля. Открыв ее, Ной оглянулся. Хоуп взяла отца за руку. Старик улыбался. Несколько натянуто, вымученно, но улыбался. — Ой, я и забыл! — воскликнул Ной. — С Рождеством вас! И он отправился за чемоданом.